Придя на рабочее место, Петер с самокруткой балдеет в тенечке на лавочке, занялся автотренажером. В связи с тем, что топливо в этом мире дорого, а электромобилей у армии нет, вопрос решили поставками виртуальных систем. Качественная имитация кабины с органами управления, плоские мониторы вместо стекол. Роскошная картинка, хитрая система подвески, имитирующая дорогу, куча трасс на жестком диске. Только грубые солдатские руки привели эту красоту к быстрому и закономерному финалу. Майор предпочитал средства на фирменный ремонт списывать в свой карман, а мэтр воентех довел технику до ручки. Но нет преград скромному советскому инженеру-электромеханику. Перед ужином первый тренажер ожил и дал поездить по центру Сити. Класс! Оказывается, в режиме обучения он еще и правила дорожного движения подсказывает. Интересно, как тут с водительскими правами? Ответ на вопрос получил от лейтенанта на следующее утро. — Ты отремонтировал обучающий автотренажер? — Да, сэр. — Лейтенант занимает место в кабине. — Запуск системы. — Тоже любит поездить. — Ну да, конечно. В первую очередь это превосходно компьютерная игрушка. — Рос, отлично. «Ты заслужил поощрение!» «Благодарю вас, сэр!» «Разрешите задать вопрос, сэр?» «Да». «Сэр, я имею возможность получить допуск на управление автомобилем?» «Ты обязан его иметь, как военнослужащий взвода «Дельта». «Так, сейчас пришлю солдат, Рос». Пусть под твоим контролем перевезут автотренажер в класс подготовки. Смонтируешь, проверишь. Слушай, сэр. Я командиру базы тебя включу в первую группу обучаемых. Благодарю вас, сэр. Послушай, Рос, необходимо отремонтировать еще два автотренажера. Сэр, я постараюсь но уверен в успешном ремонте пока только одного. У третьего серьезные проблемы с механизмом имитации движения. Я отдам необходимый приказ сержанту Левковичу. Сможешь получить любые запасные части. Слушай, сэр. Что называется завертелось? Прибыли бойцы взвода обеспечения, С тележкой, подъемником. Аккуратно погрузили агрегат. Монтаж в классе, проба, норма. Да, первый раз в этом мире выступил в качестве командира. Есть что-то приятное, когда к тебе почтительно обращаются, сэр. Какая-то ностальгия по временам службы на офицерских должностях моего мира. Через два дня установили второй тренажер. Теперь два часа в день трачу на автодело. После первого же занятия назначен помощником, контролирующего процесс капрала. Что понравилось в самой системе подготовки водителей, отсутствует уравниловка. Нет необходимости высиживать обязательные часы. Если есть необходимые навыки и знания, то они фиксируются системой и дают допуск на новый уровень. Для меня это означало, что надо только изучить правила дорожного движения, кстати, не сильно отличающиеся от наших. Главное, всегда носить поправку на левосторонние движения. Побывал и на складе сержанта Левковича исполняющего обязанности, ответственного за ремонт и эксплуатацию авто- и бронетехники. Обилие запчастей просто впечатлило. Как-то сразу вспомнился разобранный автомобиль Михаила Сергеевича. С установкой контакта проблем не возникло. Через час мы перешли на имена, я получил нужные для подвески тренажера детали, и полный рюкзак неисправных электронных блоков на ремонт пробу восстановленной и отлаженной системы видеонаблюдения посетил лично майор почти сутки до этого она работала в тестовом режиме и несущий караульную службу личный состав уже прикидывал выгоду от официального запуска понятное дело сидеть за монитором Это не шагать в любую погоду по охраняемой территории. Итогом стало объявление приказа о финансовом поощрении. Моя фамилия шла сразу после метра воентеха. Кстати, на кэш поступило и первое электронное денежное довольствие. Неплохо. Но когда вспоминаю гонорары мудрого Иосифа... После насыщенной недели суровых военных будней, выходные, как всегда, были исключительно душевные и наполненные положительными эмоциями. Весь о начале ремонта автомобиля Елена встретила с горячим стахановским энтузиазмом. Да, да и волю и до собственного ремонта я бы и не добрался. Приехавшая Маргарет навела порядок в этом безбрежном океане чувств и приняла вечером достойное участие. Поэтому определение неисправных блоков, прихваченных с базы, тестером все же выполнил, как и запись музыки для Кати. Певица, кстати, уже на гастролях, о чем с гордостью доложила по телефону.